Глава четвертая. Николаев резко поднимается. Я машинально подскакиваю вслед за ним. Вот что значит армейская выучка. Субординация аж в корку головного мозга зашита. Действую на одних рефлексах. А Сабис смотрит на меня, причем так, что под его взором я начинаю чувствовать себя не в своей тарелке. Видимо, их этому обучают. Господин штабс-сургут, мистер, говорит он теперь уже официально. Я не имею права приказывать вам, поскольку вы раненый. И не проходите по моему ведомству, но не утруждайте себя, ваше высокоблагородие. Слава Богу, теперь я знаю, как его титуловать. Само собой, вырывается из меня. Можете все цело на меня рассчитывать. Этот демон убил моего соседа по палате. Второй жертвой был бы я. Надо обязательно найти гада и отомстить. Не в моих правилах давать врагу пощады и праздновать труса. Рад это слышать, облегченно вздыхает осабист. Признаюсь, людей у меня под рукой раз два и общелся. Сколько нас всего? Я тверд как никогда в этом нас. Неважно, что мир другой и это другая Россия. Русский солдат при любых обстоятельствах остается верен родине и присяге. Я бил врага страны в Сирии, буду делать это и здесь. Со мной мой водитель, вольно определяющийся Кузмин, да два казака конвой, а братья Лукашены. Поясняет осабист. Низничий в третьей сотне 19-го Донского казачьего полка Тимофей Лукашин старший вытягивается в струнку станичник. Лукашин младший ждёт возле моего автомобиля. Добавляет Николов. У нас есть ещё немного времени. Может, среди выздоравливающих найдутся добровольцы? С надеждой спрашиваю я. Смеётесь, ротмистр? Простого бойца на дело на собой не возьмёшь. Тут нужен человек со способностями, немного непонятно говорит ос обист. К моему удивлению такой специалист находится среди легко раненых. Это матрос Жалдырин. Каким ветром сюда занесло Маримана, выяснять некогда. Как и некогда разбираться, почему именно его выбрал Николаев. Видимо, Жалдырин умеет что-то такое, что может пригодиться в нашей охоте. Выдернутая из постели заспанная костлянша выдает нам одежду, не в больничных же халатах отправляться на войнушку с демоном. Выясняется, что мой мундир забрал ординарец, чтобы заштопать, постирать и привести в порядок. В итоге мне выдают чужой китель белого цвета, чужие синие галифе с лампасами, сапоги, портянки, ремень и фуражку. А вот это ваше протягивает мне костелянша какую-то соблюку с перевязью. Блин, я в последний раз шашкой махал ещё в детстве, не удержавшись, обнажаю клинок. Лезвие выглядит странным, будто отливает серебром, и при этом выглядит опасным, аж мороз по коже. Знатная шашка, ваш брать, заговорил он мне. Одобрительно хмыкает Тимофей. Откуда знаешь? Да как мне не знать? Обижается тот. Я же характерник. Вот даже как хмыкаю я. Твой брат что, тоже характерник? Не как нет. Федор у нас оборотень. В медведь переуплачается. С гордостью за брата отвечает казак. Ох, мама дорогая, куда ж я попал? Надеюсь, этот оборотень не грызет всех, кто попадается под руку. Видя сметение на моём лице, казак смеётся. Не волнуйся, ваш бродь. Феть в любом обличии остаётся казаком. Ну-ну, неопределённо протягиваю я. Наскоро переодеваюсь, за одну получаю первую возможность посмотреть на нового себя в зеркале. Хм, да. Кожу до кости, лишь маленький намёк на мускулатуру. Кажется, рот мистер Гордеев не очень увлекался спортом. Очень худое лицо, с ввалившимися щеками. большими глазами и тонкими усиками. Нет, некоторым романтическим барышням такой байроновский типаж мужчин нравится, но я бы предпочёл держать себя в хорошей физической форме и быть таким, как прежде, кровь с молоком. Вместе с Николаевым выходим из госпиталя. Там же агрегат лишь в общих чертах напоминающий автомобиль. За рулём водила. На нём, как полагается, чёрная кожаная куртка, кожаный шлем и кожаные же краги. Глаза прячутся за огромными очками-консервами. Общую цветовую гамму портит неуставной светлый шарфик, обмотанный несколько раз вокруг шеи. Брат-близнец Тимофей Лукашин сидит верхом на лошади, за его спину перекинута винтовка. В левой руке поводья от другого коня. Странно, что коняги от нашего обротня не шарахаются. Или Тимофей пошутил, хотя вряд ли, не до шуток сейчас. При виде машины я мысленно кричу: Наездник из меня так себе, а надежды на память нового тела мало, пока что оно не спешило приходить мне на помощь. Прежде чем сесть в авто, Николов открывает бардачок, достаёт из него револьвер и подаёт мне, рукояткой вперёд. Все пули серебряные, ротмистр поясняет особист. Постарайтесь впустую не тратить. Вы бы знали, как трудно выбивать их у интендантов. Я киваю, мне это хорошо знакомо. По той жизни А сабз пристраивается рядом с водителем, я сажусь сзади. К моему огромному удивлению, авто заводится и даже едет, катим по дороге с сумасшедшей скоростью двадцать километров в час. По бокам скачет наши казачки. Я понимаю, почему не сзади. За машиной тянется огромный шлейф пыли и дыма. Чидит наш чудоагрегат не по-детски. Внезапно Николаев поворачивается ко мне. Простите мне мое любопытство, господин Ротмистр, но не было ли в вашем роду... Долматинцев, венгр, или на худой конец румын, или осетин. Не думаю, оно пожимаю плечами. Да вроде Господь миловал чистокровный русак, сам не знаю, откуда берётся во мне эта уверенность. Странно, задумчиво тянет осбист. А что тут странного? Ваша профессия ротмистер, вы охотник за нечестью. У итальянцев это бенанданти. О, далматинцев, крестники у венгров талтос, у румын калушари, осетин, буркутзаута. Ну, видимо, как-то само собой проявилось. Не знаю, что и ответить, произношу я. Всякое в жизни возможно. Николав качает головой, но к счастью тему не развивает. Тут установить с важ скорость просит характерник. До монастыря уже рукой подать. Теперь надо тишком добираться. А сабест подает знак шофёру, тот послушно тормозит и заглушает двигатель. К моему удивлению, водитель не остается со авто, а идёт вместе с нами к монастырю. Видимо, невысказанный вопрос Николаев поясняет: как понимаете, у меня вся команда не простая. Вольно определяющийся Кузьмин вампир. Я шарашенно смотрю на шофёра, тот поднимает очки, закрывавшие половину лица, и теперь я вижу его неестественную бледность. Когда Кузьмин приподнимает верхнюю губу, обнажаются два острых клыка. Весёлая компания подобралась у меня сегодня. Кого только в ней нет. Даже вервольф с Вурдалаком затесались. И главное, все на службе в российской армии не зря нас выходят. Орками называют. Как и полагается, монастырь находится на пригорке, со всех сторон его окружает высокая каменная стена. Не крепость, но и с наскок не возьмёшь. Да ещё и нашими малыми силами К тому же монастырь не производит впечатления опустевшего. Несмотря на поздний час, в нем кипит жизнь. Доносится отголоски чьих-то разговоров, стук и бряцание каких-то предметов. Мы как? На храпом пойдем, на штурм? Интересуюсь я. А у вас есть какие-то предложения? Интересуется Николаев. Парочка имеется. Думаю, сразу всем перейти буром не стоит. А Сабис легка обалдел и смотрит на меня. И я понимаю, что мой французский немного неуместен, но условно не воробьи, продолжаю излагать план. Разделимся на две части. Одна пойдёт впереди, другая сзади. За одну подстрахуемся, если демон попытается удрать. Николав быстро соглашается. Как старший по званию, он же и разделяет наш отряд. Вместе с вампиром и оборотнем они заходят с тыла, а мы с матросом и характерником идём в лоб. Колючки-путанки на стене нет, но так просто не перелезешь. Высоко применяем знакомую нам с характерником хитрость. А не с мырячком подкидывают меня вверх, я цепляюсь за край стены, подтягиваюсь, оказываюсь на гребне и протянув руки, начинаю поднимать их по очереди. Спускаемся уже не в пример легче и почти сразу натыкаемся не то на часового, не то на вышедшего подышать свежим воздухом монаха. У него глаза становятся большими, как чайные блюдца, и пока он не успел набрать полные лёгкие воздуха, чтобы призвать на помощь, подлетаю к нему, сбиваю подсечки и резким ударом по скуластой физиономии отправляю в царство снов. Всё это происходит молниеносно. Ловко вы его, ваш бродь, довольно крякает казак. Поучти при случае. Я не успеваю ответить, как где-то спереди бухает гром, а небо заряяется яркой вспышкой. Граната? С похват выся Никак нет, отвечает характерник. То наш господин подполковник в схватку вступил. Всплеск магической энергии. Я слегка охреневаю от происходящего. Слышится чей-то душераздирающий крик, несколько раз бахкает как из пушки. На долю секунды становится светло как огнём. И тут кирпичная кладка строения напротив рушится, будто картонная, а в проём протискивается фигура давешнего монаха-убийцы. В руках у него бумажный фонарь на бамбуковом шесте и копьё-посох. Он сразу замечает нас и вскидывает копье. "Стреляйте!" кричит характерник. "Не дайте ему метнуть позор!" Револьвер сам прыгает мне в руки. Не надо целиться, я действую на автомате. Нажимаю на спусковой крючок, чувствую легкую отдачу, ствол изрыгает с ноб пламени. Я знаю, что попал. С такого расстояния просто невозможно промахнуться. Однако Маннаху все не по чем. На его лице появляется хищная усмешка. Стреляю второй раз, потом третий. Рядом палит из карабина Лукашин старший, но всё без толку. Серебряные пули демона не берут. Он снова поднимает копьё. И тут проявляется особенный дар Маримана. Он что-то произносит, топает ногой, и сразу же из этого места начинает бить ручей. Вода окружает демона, тот перестаёт ухмыляться. Теперь на его лице растерянность. Эта тварь боится проточной воды. Довольно потирает ладоши Жалдырин. Бух! Неподалёку осыпается каменная кладка, пыль ещё не успевает осесть, как сквозь дыру не выходят, вылетают никола в со спутниками, а сабис что-то кричит демону на японском. Ты проиграл, я предвидел твою хитрость, приходит мне на помощь характерник, оказавшийся ещё и полиглотом. Тут происходит нечто, заставившее меня открыть рот от изумления. Демон испаряется, оставляя бумажный фонарь на бамбуковом шесте и копье. Обалдеть. признашу я и тянусь к трофеям. Нет! В один голос кричат Николов и характерник, но уже поздно. Я коснулся одного из предметов. Ну, ваш брат, держись. Недовольно качает головы Лукашин старший. Сейчас начнется. Некогда уточнять, что именно. На это уже не остается времени. Начинает твориться нечто невообразимое. Фонарь на бамбуковом шесте охватывает рыжее пламя, а когда оно гаснет, я вижу перед собой существу чем-то смахивающее на огненного цвета лисицу. Дзинка, бормочет Тимофей, лиса оборотень. Копье обращается во что-то неописуемое. На наших глазах появляется монстр в виде гигантского паука, быка, тигра с лицом человека. Цитигума! Ахает Тимофей, очевидно, хорошо знающий местный бестиарий. Я вскидываю револьвер, целясь в Дзинко, но меня останавливает Лукашин младший. Погодьте, ваш брать, дозвольте мне с этой рыжей бестией потигаться! Весело кричит он. Да то ли трансформацию обратно мне приходилось видеть только в голливудских фильмах. Но одно дело, когда смотришь кино, и совсем другое, когда это происходит у тебя на виду в реальной жизни. Сначала тело Фёдора вытянулось, запузирилось мускулами, в клочья разрывая одежду. Лицо исказилось, нос поддался вперёд, всё тело мгновенно заросло шерстью. Вместо рук образовались лапы с огромными когтями. Обратень опустился на четвереньки, поднял морду и, раскрыв пасть, бросился на Дзинко. И тут же резкий толчок сваливает меня с ног. Этот Тимофей успевает оттолкнуть меня от разошедшегося, не на шутку цити гумо. Выясняется, что и этой твари плевать на пули и серебра. Они отскакивают от него, как горох от стенки. Что-то обжигает мой бог. Я опускаю взгляд и понимаю, что это ножный от клинка, который чуть ли не раскалился. Обнажаю шашку и вижу, как на ней проступает загадочный узор. Готов поклясться, чем угодно. Прежде его на лезвии не было. Ни Николаев, ни морячок-кудесник, ни казак-характерник с вампиром ничего не могут подделать с разъеренным цитигумо. Умри, свалоч! Кричу я и с шашкой на перевес кидаюсь на монстра. Тот раздраженно отмахивает лапой, клинок касается ее и к моему огромному удивлению сносит твари конечность. Обищи, гада! кричит Николаев. Ободрённый, я набрасываюсь на страшное порождение магии с утроенной силой. Каждый мой удар причиняет чудовищу боль, хлещет кровь ещё немного, и она покрывает меня с ног до головы. Чем больше ран я наношу твари, тем слабее и неповоротливее она становится. Наконец мне удаётся отрубить ей последние лапы свалить на землю. Взметнув клинок, обрушиваю его на шею цитегумо, чтобы отделить башку от туловища. Мне это удаётся, правда, не с первого удара. Чувствую себя мясником. Твари вздыхает. Я облегчённо вытираю пот, размазав по лицу чужую кровь, и убираю клинок в ножны. Неподалёку валится Дзинко. Его горло разорвано, из него хлещет бурая жижа. Обратён медведь встаёт на дыбы, начинает бить себя по груди и издаёт трубный крик. А потом, потом перед нами появляется прежний казак Лукашин. Правда, из одежды на нём практически ничего нет, кроме лоскутков ткани. Никакой формы на тебя не напасёшься. Бурчит Николаев, но я-то вижу, что это напускное. На самом деле особый с доволен. Иди, открой багажник, там есть еще один комплект. Добавляет он. Последний. На этом приключение в монастыре не заканчивается. Харakterник приводит откуда-то маленького человечка. Он кажется рахитичным ребенком, весь щуплый, и тонкий, однако у него лицо древнего старика. Вот помощника Дьямы наш искал, говорит Лукашин старший. Здесь будем допрашивать или... Здесь, прерывает Николаев, японца сажают на колени, а сабист останавливается напротив и начинает спрашивать. Сначала слуга демона молчит, однако пара за трещину Лукаша на оборотня приводит его в чувство, и японец говорит, что именно он сказал, не знаю, да просвёлся на японском языке. Похоже, информация была важной. Николаев несколько раз удовлетворенно качнул головой. Все больше он не знает, наконец сказал сабист. Кузмин, он твой. Вампир довольно ослабился. Пойдёмте к машине, предложил мне Николов. Кузьмин голодный уже несколько дней. Поверьте, это зрелище не из привлекательных.